«Премия — это хорошо», — проговорил Косых. «А чего сейчас прохлаждаешься?» «А что еще делать?» — ответила Ольга. «Системы ремонтироваться будут еще не меньше суток. Остальная команда в лежку пьяная. Шарна, тот вообще где-то спать завалился. Сколько я его ни звала, не откликается. Вот и выбралась прогуляться». «Слушай, давай гулять вместе, раз уж встретились», — предложил Косых. «Например, этот национальный парк поближе рассмотрим». «Это что, заигрывание?» – поинтересовалась Ольга. «Нет, обратно я не пойду. Только не подумай, что я тебя боюсь. Просто я там перезагорала, а блесть не хочу. Ультрафиолета там, дай боже». «А куда еще можно пойти?» – спросил дядя Вася. «Говоришь, все перепились?» «В основном, действительно все», – ответила Ольга. Вот насчет бабули не уверена. Она вчера говорила, что займется подбиванием бабок, в смысле добычу считать. И что ты думаешь, что она ради нас отвлечется от такого важного процесса? Поинтересовался Косых. А репрессии не боишься? Репрессии? насмешливо проговорила Ольга. Какие репрессии? Квартирмейстер я или кто? А раз квартирмейстер, значит должна присутствовать при всякой хозяйственной деятельности. Особенно при дележке ресурсов. Да уж, восхищенно произнес Косых. Ты на земле где работала? В координационном отделе, ответила Ольга. Главным координатором, то есть как раз моя специальность. Ну, с такими ухватками можно было и президентом банка стать, уважительно произнес Косых. Ладно, пошли, если так уверенно. И они пошли. к удивлению ольги шарно оказался в рубке управления вполне живой и совершенно несонный он сидел перед все тем же громадным экраном рядом с грозной капитаншей совершенно не обращая внимания на подошедших сбоку землян я не помешаю осторожно поинтересовалась ольга кого еще принесло скинулась на голос бабуля но увидев ольгу голос ее смягчился «А, квартирмейстер пожаловал. Ну, заходи, нам как раз тебя и не хватало». Бабуля кивнула на пустующее соседнее кресло. Ольга уверенно направилась к нему. «Что делать надо?» – поинтересовалась она. «Груз оптимизировать, а то разбросан по всем трюмам. Пока прилетим, все перемешается, так что последний диишь на черепахе за все добро и полкреда не даст». Ольга коснулась манипулятора, внимательно следя за действиями капитанши. Какое-то время поиграла с эмулятором грузораспределения и, немного освоившись, втянулась в процесс. «А я», растерянно словно школьник, проговорил косых. Бабуля скептически оглядела его с ног до головы. «Ладно уж, не прогонять же, раз пришел», – наконец сказала она. «Найди себе кресло, да не мешай, мы тут делом заняты». «Нет, не это, еще контроль собьется. Где-то подальше сядь!» Косых забрался в самое дальнее кресло и попытался вникнуть в происходящее на экране. Хаотическое на первый взгляд мелькание картинок после некоторого наблюдения оказалось несколько более осмысленным. На самом деле хаос царил только в верхней части экрана. Бабуля с Шарной и присоединившейся к ним Ольгой занимались разборкой этой мозаики на составляющие элементы. всякий раз когда маленькая картинка казалась большой последняя немного увеличивалась в размерах и вместе с ней увеличивалась цифра под ней семь триллионов восемьсот семьдесят один миллиард триста семьдесят шесть миллионов семьсот пятьдесят шесть тысяч триста шестьдесят три единиц жидких углеводородов прочитал косых самую длинную надпись на центральной картинке да уж неплохо подзаправились Отметил он про себя. Под количеством груза стояла еще одна цифирка, поскромнее, но тоже не маленькая. Зато гораздо более интересная, поскольку значок слева от нее означал не что иное, как денежную единицу. Тринадцать миллионов семьсот шестьдесят семь тысяч пятьсот шестьдесят три гаков. Тринадцать миллионов денег, прикинул Косых. За такой куш стоило и три крейсера изничтожить. «Интересно, сколько всего получится?» Он быстренько просмотрел остальные цифры и некоторое время судорожно занимался подсчетами, путаясь в непривычно больших числах. В общей сложности выходило что-то около 30 миллионов. «30 миллионов на два десятка членов команды? Это ж сумасшедшие деньги!» – восхитился Косых. Однако шарно, не отвлекаясь от основной работы, внезапно телепатически обратился к дяде Васе, охладив его внезапную радость. «Из этих тридцати половина отходит губернатору черепахи, как законная доля прибыли. Половина оставшегося на ремонт и обслуживание корабля», – мысленно произнес медведь, – «а остальное команде». «Ой, можно подумать, что мои три доли такие уж маленькие», – беззаботно подумал в ответ косых. «Двести тысяч или что-то вроде этого. Как по мне, так вполне достаточно». «А ты с ценами тамошними знаком?» – поинтересовался Шарна. «Чтоб понятно было в знакомых тебе единицах, бутылка пива шестьдесят гаков, при том, что во всей остальной галактике не больше пяти». «За что ж такая накрутка?» – поинтересовался дядя Вася. «За вредность», – отозвался «За вредность?» – отозвался Шарна. В смысле, вредность производства и гарантию спокойного проматывания наживы. Ты что же думаешь, что таких, как мы в галактике, с распростертыми руками встречают? Ну, разве что в Юниполе, а с ними ты уже пообщался. Чего тебя, кстати, сюда занесло? Да вот, Гриц к тебе отправил, чтобы ты меня с Олькой местному языку научил, промыслил дядя Вася. «Не сейчас. Как закончим с грузом, заходи ко мне. Действительно, давно пора было это сделать». «Кончайте в пси трепаться», – зарычала бабуля. «Эй, канонир, ты получил уже, что хотел? Ну вот и отлично, можешь отдыхать дальше. Только не здесь, а то действительно долю уменьшу». «Так я пойду?» – спросил дядя Вася, на всякий случай не вылезая из кресла. «Все равно ничего не делаю». «Так ты иди», – уже спокойнее отозвалась капитанша. Косых выбрался из кресла и направился к выходу по широкой дуге, на всякий случай держась подальше от бабули. Когда он был в паре шагов от выхода, сидящая в кресле Ольга повернулась к нему и, улыбнувшись, негромко произнесла. «Кстати, твоя каюта почти напротив моей», – Косых согласно кивнул, решив не говорить, что это ему уже известно. Лифт выплюнул его на каком-то из пассажирских уровней, каком точно, он не понял, может быть, даже на собственном. Хотя, наверное, нет, уровень был довольно-таки загаженным. Входя в шахту, дядя Вася думал о том, что хорошо бы увидеть кого-то еще, кроме уже знакомых Морд. Уровень, разумеется, не командирский, но тоже неплохой, и обжитый, судя по многочисленным вторичным признакам цивилизации, все той же разнообразнейшей пустой таре, окуркам, отработавшим инъектором и прочему мусору. А также по совершенно монстрическим звукам, раздававшимся, как ему показалось, со всех сторон. Косых обволакивал надрывный вопль маяка в тумане, перемежающийся басовитыми трубами органа и нежным скрипичным соло, сквозь которое иногда пробивался утробный рык неведомого хищника. Рычание сменялось переливами свирели, и совершенно немыслимыми запилами электрогитары. Вот то немногое, что смог вычленить дядя Вася из окружавшей его невероятной симфонии, в которой ни один звук не был лишним, занимая своё строго определённое место, при том, что многие не походили вообще ни на что знакомое. Косых направился к источнику этих звуков, попутно пытаясь представить себе акустическую схему местных коридоров, Выходило, что либо корабельные коридоры представляют собой нечто вроде улитки, либо на всем его протяжении установлено множество скрытых динамиков. Как бы то ни было, Косых продолжал двигаться в направлении увеличения громкости. В тот момент, когда на несколько секунд в коридоре повисла тишина, а из двери в паре метров от Косых с грохотом и жуткими проклятиями вылетело многоногое, многорукое тело, Он понял, что наконец попал к местным музыкантам. Вслед за телом в открытую дверь вылетел небольшой блестящий предмет с жалобным звоном, ударившийся о стену. Косых осторожно приблизился к спутанному клубку конечностей, пытающемуся разобраться, в какой последовательности нужно развязываться. Через несколько секунд данный организм сподобился встать на ноги. Еще вчера, переставший удивляться всему, Косых увидел перед собой Скорпиона, размерами раза в полтора больше его самого. Впрочем, как оказалось, Скорпион был настроен довольно мирно, тем более что в данный момент, похоже, находился на четвереньках или, что будет правильнее, на восьмереньках, и сейчас делал судорожные попытки принять вертикальное положение, вероятно являвшееся для него естественным. Наконец это ему удалось». помотав совершенно нехарактерные для скорпиона головой у которых ее обычно нет тело икнуло и посмотрела на дядю васю только без драки ладно жалобно произнес скорпион ну не буду я больше да не собираюсь я тебя бить совершенно искренне ответил косых ты кто вообще о еще один в утреннем беспамятстве почти довольным тоном произнес тот что уже забыл как я выгляжу «А я не знал», – честно ответил Косых. «Я, вообще-то, новый канонир тутошний. Только вот делать нечего. Вот и хожу здесь, знакомлюсь». А – -а -а, понимающий кивнул Скорпион. «Ну, тогда будем знакомы. Скорпиньета». Он протянул Косых одну из своих верхних конечностей. При этом пошатнулся и чуть было не свалился на дядю Васю. Тот осторожно прислонил его к стене, заодно и представился. «И за что тебя так?» – сочувственно поинтересовался он. «Да понимаешь, цадик где-то пепельницу новую раздобыл», – проворчал Скрапинета. Все хвастался, что не бьющееся. «Ну, я решил проверить, подсунул ее кали в ударную систему. А тот, когда разойдется, ультра-титан расколотит, не то что пепельницу какую. Ну, и расколотил». «И что дальше?» – спросил Косых. «А дальше ты сам видел». ответил скорпинета цади психанул обвил хоботом и в три приема наружу выкинул а в отмазку не удержался косых а ты бы сам попробовал недовольно произнес скорпинета со слоном боролся когда нибудь то то ладно давай наверное зайдем внутрь предложил косых в конце концов я рядом может и не тронет да не тронет конечно отозвался скорпинета «Саде он не злопамятный. Раз в морду даст, и считай, инцидент исчерпан. Только такой удар еще пережить надо», – ухнул он, пытаясь самостоятельно отчалить от стены. Спустя некоторое время ему это удалось. Покряхтовая Скорпиньета подцепил левой клешней самый крупный обломок несчастной пепельницы и двинулся обратно в каюту. Косых последовал за ним». Эта каюта выглядела совершенно иначе, чем все доныне им виденные. В большом зале не было практически никакой мебели, кроме обязательного бара, открытого и почти пустого. Центр зала занимали причудливые хромировано-трубчатые устройства, куча разнообразнейшей аппаратуры и четыре мамонтоподобных динамика, исторгавших все ту же неописуемую музыку. Какое-то время Косых пытался разобраться в содержимом центральной установки, что в ней является инструментами, а что живым существом, но так до конца и не понял. Точнее, до того момента, когда из этой мешанины не вылезло нечто слоноподобное. «Сади?» – вопросительно проговорил дядя Вася. «Он самый!» – на редкость мелодично слегка картаво ответил тот. «Вот, купить будешь?» «А что, больше заняться нечем?» – поинтересовался Косых. «Рассказал бы чего интересного». «Ты, говорят, с земли, а раз так, просто обязан выпить стакан, а то разговаривать не буду», – произнес он тоном, недопускающим пререканий. «Ну, раз так». Оценив размеры собеседника, Косых понял, что его утренняя мысль о ведении трезвого образа жизни была несколько поспешной. «Наливай». «Эй, а как же я?» – раздался еще один скрипучий голос из глубин установки. «Я тоже живой, мне тоже хочется». Из плетения, проводов, труб и черепов неизвестных тварей выбралось полосатое создание с изрядным брюшком и устрашающей головой со жвалами и антеннами. Косых попытался вспомнить, что там говорил Фима об остальных членах группы, но имени так и не вспомнил. «Ну как же, как же», – проговорил Цади. «И тебе выделим, не беспокойся». «Кали, ты как, не желаешь проучаствовать?» – поинтересовался Цади, обернувшись к установке. Оттуда донёсся барабанный раскат, похожий на похоронный марш, вслед за которым установка окуталась клубами сизого дыма. Ноздри косых уловили знакомый сладковато-удушливый запах. «Ганжа, что ли?» – поинтересовался он. «Она самая», – отозвался скорпинета «Интересуешься?» «Не сейчас», – ответил косых. «Или водка, или все остальное. Коктейли, знаешь ли, ведут к безумию и быстрой смерти. А мне еще вроде бы рановато». «Рановато?» – осклабился цади. «Тебе лет-то сколько?» «Тридцать два», – ответил косых. «Пацан», – фыркнул полосатый. «Младенец, можно сказать. И в таком возрасте водку купить. «Да не издевайся ты», — ответил ему цади. «Не видишь, что ли, землянин?» «Ничего, полетает с нами, привыкнет, может, и на трехин подсядет». Косых решил не выяснять, что это еще за новая гадость. Вместо этого он подошел к бару и, поковырявшись там, достал нечто похожее на бутылку Смирновской. Текст на этикетке был хоть и непонятным, но зато на земной латинице. А картинка, изображавшая развеселого медведя с такой же бутылкой, и универсальная цифра 40% не оставляли никакого иного толкования. Тут же, как только была извлечена бутылка, в руках, клешнях и прочих хваталах музыкантов точно из воздуха появились стаканы. Самые, что ни на есть привычные косых – гранчаки, недвусмысленно протянувшиеся к нему – Более-менее свыкшейся с местными вольными нравами, Косых тут же бесцеремонно отобрал один из стаканов. Лишившийся емкости Скорпинета немало не смутившись на какую-то долю секунды, развернулся на 180 градусов и тут же протянул дяде Васе еще один. Мысленно охнув, Косых приступил к раздаче. Не дрогнувший рукой профессионала, он с математической точностью распределил жидкость по стаканам. Скорпиньета и Кали соприкоснулись своими гранчаками и какое-то время пристально измеряли уровень находящейся в них жидкости, видимо, опасаясь, не обделил ли их землянин. «А рука ничего, и крепкая, и точная», – подвел итог общего молчания Цади. «Давно уже не видел такого четкого разлива. Ты что, микробиологией занимался прежде? У этих обычно самая высокая точность». «Да нет». честно ответил Косых. «В метрологическом техникуме учился». «А, ну тогда понятно», удовлетворенно произнес Цади. «Ну что ж, за знакомство», торжественным тоном произнес он. С мелодичным звоном стаканы встретились, опрокинулись внутрь. Косых, хоть и почуявший при разливании характерный спиртовой запах, Предположив, что это всего лишь водка, к своему удивлению выпучил глаза и попытался найти быстро косеющим взглядом, если не солёный огурец, то хотя бы ёмкость с водой. Жидкость, принятая им внутрь, оказалась намного крепче привычной водки. Легко проскользнув в желудок, она начала расширяться там не хуже сверхновой звезды и почти с тем же выделением тепла, отчего дядя Вася немедленно вспотел. Краем глаза он увидел, как Калидиан сорвался с места и, подскочив к своим черепам-барабанам, усердно принялся их нюхать. «Ап-дап-ам-э-э-э», э сдавленно пробулькал косых, пытаясь понять, что происходит у него внутри. Наконец, более-менее справившись с рождающейся внутри него звездой, он произнес нечто более осмысленное. «А закусить у вас тут нечем?» «После первой не закусывают». резонно ответил Цади, но увидев округлившиеся глаза Косых, несколько смягчился. «Вон иди, Кали», — произнес он, — «занюхай черепом. Труп врага, он, знаешь ли, всегда хорошо пахнет». «Так это ж не мои враги», — с трудом ответил Косых. «Это тебе так кажется», — довольно ответил Цади. «Это же конкуренты наши бывшие. Кровь трех слонов. Может, слышал когда-нибудь?» «А кто это?» «Вопросил Косых». «И, кстати, что это я такое выпил? На водку не похоже, уж больно забористо». «Тише, тише, не всё сразу», — ответил Цади. «Давай по порядку». «Кровь трёх слонов, группа такая». «Минус некропанк» работали. «Да, вот как-то сошлись дорожки, разогревали мою публику перед выступлением стоячих капель». И эти уроды вдруг ни с того ни с сего, а может с пьяно, забыли собственный текст. Да и начали гнать Не знаю, как у вас, а у нас с плагиаторами строго обходятся. Особенно если таковые жить и работать мешают. А эти помешали, тогда будь здоров. Так что нам тогда и выйти не с чем было. Но Калли как самый неуравновешенный и обиделся. Вылез на сцену, заявил протест. а когда его не послушали, начал им головы откручивать. В самом прямом смысле. Кровище было... А публика как? С интересом поинтересовался косых, уже более-менее пришедший в себя после памятного глотка. «Только порадовались», — довольно ответил Сади. «В кои-то веки настоящее побоище случилось, да еще с трансляцией на полгалактики». «И кто кого?» — не слишком уместно спросил дядя Вася. «Что, не видно?» – довольно ответил Сади. «В противном случае ты бы сейчас со слоновией кровью общался, а не с нами». Короче, как всегда, полиция победила. Растащили дерущихся, попытались вязать, да тут уже зрители вмешались. Слава хаосу! У кого-то в зале нейтрализатор силовых полей был. Сняли защиту со сцены, рванули туда толпой, полицию смяли. Но мы под шумок и слиняли побыстрей». Кали, конечно, на руках тащить пришлось. Этот стервец никак с трофеями разлучаться не желал. Шесть головогрудей инфрахетиновых утащил. Отличные ударные инструменты получились. Правда, после того случая в третью ветви мы не суемся. Здоровье, но дороже. «Здоровье – это правильно», – отозвался Косых. «Кстати, насчет здоровья. Что все-таки это мы сейчас пили?» «Звездная кровь, сорока процентная», – ответил Цади. «Сжиженная охлажденная плазма. Гонят ее какие-то гуманоиды. На тебя, кстати, сильно похожие. Активный разогрев организма с полной утилизацией вторичных продуктов. После репетиции да после драки как раз такой продукт и нужен. Оздоровлять лучше тампакса вашего или что там надо съесть, чтобы порядок был». «А, не помню», – отмахнулся Косых. Судя по клишированной речи, здешняя команда изрядно наслушалась земной рекламы. Это надо было немедленно пресекать. Тем более, что дяде Васе более чем надоело выслушивать подобные штампы, приевшиеся ему еще в земной жизни. «А как у вас с э, пожарной безопасностью?» Непонятно зачем, поинтересовался он, чувствуя, что звездная кровь без закуски потихоньку начинает действовать. членах образовалась приятная гибкость, и косых, не желая выглядеть смешным в глазах местных обитателей, по-турецки уселся на пол. «Полный порядок», – ответил вернувшийся в компанию Калидиан. В доказательство чего продемонстрировал дядя Васе изрядного размера фиолетовый баллон. «Это еще что такое?» – удивленно поинтересовался дядя Вася. «Огнетушитель? Не видно, что ли?» – удивился Кали. «У меня барабаны нежные, огня боятся, воды приходится оберегать, так что не волнуйся, пожара не будет». «Ладно, ладно», – промямлил косых, – «я никого обидеть не хотел. Давайте выпьем еще немного, только не такого крепкого, а потом вы мне чего-то своего исполните. Отдыха бескультурного хочу», – возопил он, полностью перестав стесняться в новой компании. «Хотя, если разобраться», – подумал он, – «какая она к чертям новая?» «Ну и что, что с хоботами до да клешнями? Пьют, буянят, доверяют в конце концов. Те же панки, только круче. А раз так...» «Между первой и восьмой промежуток времени стремится к отрицательной величине», – провозгласил Скорпиньета. Он уже успел добраться до бара и извлечь оттуда еще одну емкость и даже скрутить с нее пробку. Наученный опытом общения с чужими расами, Косых принял у него изящную бутылку и осторожно понюхал. Запах был, в общем-то, привычным и почти приятным, похожий на старый коньяк. Эдакий странный букет из хорошо выдержанного виноградного сока, в котором сидело с полтыщи напуганных клопов. «Это чего?» – на всякий случай поинтересовался дядя Вася. «Не волнуйся, ваш земной продукт». ответил ему бренди выдержанный». «И откуда он у вас?» поинтересовался дядя Вася. «Да так, из прошлого захода на вашу планетку», ответил Цади. «Опускаемся, смотрим, кораблик какой-то старательно пытается утонуть посреди океана. Команда натурально сгрузилась в шлюпки и пытается доплыть до ближайшего островка. Нам-то ничего, мы сверху висим и наблюдаем с интересом». Да вот Грицацуэль похмельный проснулся и стал орать, что там, где немалый запас алкоголя, погибает. Ну, бабуля в натуре оживилась, включила транспортный луч, да и всосала кораблик. Каких-то пятьсот тонн плюнуть и растереть. А Гриц всегда хорошим чутьем отличался. Груз там был, закачаешься. «Двести ящиков бренди вашего». Пятую часть мы на месте употребили, а остальное поглубже засунули, чтоб никто не добрался. Экзотический продукт, как-никак. На черепахи за такое немалые деньги платят, да капитанша умнее оказалась. Пару ящиков для пробы на аукцион выставила, и не ошиблась. Хватило на полную заправку корабля, и ещё немного осталось. Губернатор потом целую декаду к ней гонцов посылал. Мол, не осталось ли еще немножечко? Да только бабуля всех грубо в хаос посылала. Нет у нас ничего, бедные мы. Так что поверили и отстали. А стратегический запас остался. На команду и на непредвиденные обстоятельства. Тем более, что товар незапрещенный. Шляйся с ним где хочешь, никто не прикопается. Вот и шляемся. А когда вы этот кораблик подобрали? полюбопытствовал Косых. До «Да лет двести тому, по вашему исчислению», неуверенно ответил ЦАДИ. «Или двадцать, не знаю. Не мое это дело. Чужие системы исчисления изучать». «Короче, продукт качественный. И вообще, хватит трепаться. Разливай, метролог Не вставая с пола, Косых осторожно приступил к процедуре. Все прошло не хуже, чем в прошлый раз. «Ну, за искусство!» провозгласил очередной тост ЦАДИ. Старый бренди на фоне предыдущей звездной крови оказался на удивление мягким. Вроде как пиво после неразбавленного спирта. Но только это было не пиво. Косых, хоть и не был профессиональным дегустатором, тем не менее в полной мере оценил всю прелесть почтенного напитка. А заодно и коварство. Нет, здесь не требовалось никакой закуски или запивки. Но когда дядя Вася попробовал встать на ноги, он понял, что, по крайней мере, в течение этих суток он сможет передвигаться исключительно на четвереньках, при этом полностью сохраняя ясность мышления. «За искусство, говоришь?» – медленно произнес он. «Согласен. Только покажите мне это искусство, а то неприлично как-то». Вроде в приличной компании пью, может, даже в какой-то мере творческой, а предмета творчества не видно и не слышно. «Не слышно?» – оскорбленно-удивленно протрубил Цади. «Так что ж мы сидим? Ребята!» – обратился он к сидящим рядом с бутыльником согруппником «Урежем рок в этой дыре! А ну, все по рабочим местам!» Он подпрыгнул, и хобот его взвился в боевом призыве. Почувствовав возможность призвиться, весь состав группы рванул к установке. Траектория их движения после употребления внутрь звездной крови несколько отличалась от идеальной прямой. Но, несмотря на это, через непродолжительное время все утвердились на своих местах. «Что играть будем?» – поинтересовался Скорпиньета. «Что-нибудь позабористее да покруче», – произнес Косых единственный, кто остался на месте – заняв почетное место главного зрителя. «С бабочки начнем, что ли?» – проговорил Кали. «Можно и бабочку», – согласился Цади. «Ну, один, два, раз!» – истошно взвыл он в микрофон. Колонки отозвались ревом апокалиптического зверя. Косых, оказавшийся в акустическом фокусе, на какой-то момент потерял сознание. «Очень вовремя, кстати!» Поскольку через некоторое время очнулся в коридоре, вынесенный туда чрезмерно мощной ударно-звуковой волной, и какое-то время пытался отлипнуть от переборки. Наконец ему это удалось. Некоторое время он опасливо ощупывал себя в поисках переломов и других опасных повреждений. К удовольствию ничего такого не нашел, за исключением полностью пропавшего слуха. В течение следующей минуты он понял, что слух тоже на месте, просто уши были заложены, словно рядом с ним только что стартовало звено истребителей. Собственно, почти так и было, поскольку слегка окосевшая группа звездных панков всерьез отнеслась к несколько опрометчивому пожеланию косых. Еще не совсем придя в себя, он попытался войти в их каюту, но плотная стена неземного «трэш-хард-кибер» и еще непонятно чего очень тяжелого рок-грохота отшвырнула его назад. Косых понял, что сейчас в каюту лучше не соваться, тем более, что это не получалось по чисто физической причине. Устроившись в удобном уголке коридора так, чтобы не быть снесенным очередной акустической волной, Он честно попытался вникнуть в эту, с позволения сказать, музыку. Как ни странно, она даже начала ему нравиться. Может быть, причиной тому была употребленная им звездная кровь, может быть, шок после акустического удара или еще что-то необъяснимое, но только в какой-то момент он перестал содрогаться от особо мощных барабанных ударов и замысловатых воплей, избивавшейся в руках скорпиньетта полуживой гитары. больше похожей на человека с оборванными руками. Группа, несказанно довольная новому, еще не опробованному слушателю, старалась вовсю. «Удивительно, как здесь еще переборки держатся», – подумал Косых, медленно впадая в глубокую прострацию. Полностью уйти в себя он не успел. Рык синтезаторов и завывание двугрифовой гитары внезапно оборвались, словно в корабельной сети исчезло напряжение. Остановились чудовищные барабаны, умолкло непонятным образом пробивавшееся сквозь этот грохот пронзительно надрывное соло-скрипки. Умолкло все, оставив косых в тишине межзвездного пространства. В тишине столь плотной и всеобъемлющей. Столь тяжелой и одновременно невесомой, что все предыдущие звуки показались всего лишь лёгкой прелюдией к высокой симфонии тишины. Она опустилась столь внезапно, что косых очнулся от своей медитации, испугавшись, не оглох ли он. Дядя Вася уже хотел было щёлкнуть пальцами, чтобы проверить свою догадку, но не успел. Поскольку из каюты вдруг раздалось нежное, щемящее пик И далее... «Бабочка, не погружай свой тонкий хоботок в ведро с нектаром, поскольку все цветы загнутся от тебя с твоим чудовищным гречишным перегаром». Однако, с чувством произнес косых, отлепляясь от насиженного угла, почувствовал, что ноги против ожиданий все-таки его держат. «Оказывается, эти уроды не только грохотать умеют». С этими словами он осторожно направился обратно, готовый при каждом шаге вжаться в стену или в крайнем случае сгруппироваться, если последует еще один такой звуковой пинок. Не последовало. Вместо этого каловые массы завели еще одну песенку, не менее веселую и более мелодичную. Дядя Вася быстренько шмыгнул в угол каюты, стараясь побыстрее проскочить мимо памятных динамиков, протягивавших к нему свои извивающиеся языки. Уселся поудобнее и продолжил свою нелёгкую функцию зрителя. А посмотреть было на что. Скорпиньетто мотался по всей сцене в диком танце со своим чудовищным инструментом. Гитара пронзительно вопила во всю глотку и отчаянно вырывалась. Ее поддерживала в шесть голосов ударная установка Кали. Уродливо, рогато-клыкастые черепа, работавшие барабанами, похоже, были несколько недовольны собственным положением. Кали, однако, виртуозно управлялся с ними, дубася строптивые инструменты устрашающими колотушками – Больше похожими на шипастые моргенштерны, чем на музыкальные инструменты. Он то звонко колотил ими по двум металлическим черепам, то затыкал ими же слишком уж разошедшиеся рты остальных четырёх, то вдруг отложив свои орудия уничтожения, начинал нежно гладить и щекотать самый маленький черепок, отчего тот глупо хихикал и насвистывал нечто среднее между чижиком-пыжиком и семь сорок. Слоновидный цадь, несмотря на свои габариты, на удивление изящно работал сразу на трех клавиатурах, обеими лапами и хоботом. Монстризм был еще тот. Косых, насмотревшийся всяких ужасов и гримас империализма по телевизору, тем не менее был искренне удивлен и потрясен этим зрелищем. Ко всему творившемуся на сцене хаосу добавила безобразие вырвавшееся таки из рук скрапиньетто одушевленная гитара. Не то хозяин был слишком пьян, не то просто запутался в своих шести конечностях, пытаясь подобрать нужный аккорд, но безрукое туловище с натянутыми вдоль тела, не то грязными шнурками, не то собственными кишками, долженствующими изображать из себя струны – Дав изрядного пинка, обрыв каменок в живот своего хозяина, отлетел от него в противоположный угол каюты и принялось носиться по ней дико визжа и пиная все, что попадалось на его пути. скорпинета скорчился на полу, похоже озверевший инструмент угодил ему в какой-то нервный узел и только истерически вопил. «Ловите его! Ловите скорее! Эй, ты, канонир, чего расселся? Быстро дверь прикрой! Уйдет ведь скотина!» Косых понял, что эта часть концерта не была запланирована. Услышав, что к нему обращаются, он вскочил с места, забыв, что перед этим принял внутрь изрядное количество расслабляющего. Сделал шаг к двери, но его ноги предательски разъехались, и Косых неуклюже повалился на пол, точно мешок с сеном. Гитара шустро юркнула в коридор. Вслед за ней, ругаясь и переворачивая оборудование, рванулись калий и цади. Косых, кое-как разобравшись со своим непокорным вестибулярным аппаратом, устремился за ними. Добрался до двери, и чуть было не ослеп от яркой голубой вспышки энергетического разряда, тут же отшатнувшись обратно в каюту. Уже осторожнее еще раз выглянул в коридор. Там воняло палёным пластиком и горелым мясом. У выхода из лифта стоял три флопни-башка с бластером в руке. Бластер был нацелен на шевеляющуюся у его ног неаппетитную тушу бывшей гитары. Шевеление это, похоже, не слишком понравилось Триву. Ещё раз сверкнул разряд, и туша превратилась в большой кусок угля. «Так будет с каждым, кто покусится!» Проворчал он, пряча бластер в кобуру. «Ребята, вы б следили за своими причиндалами?» Обратился он к Кали и Цади. «Я хоть и с хоботом, но очень нервный. Скажите спасибо, что под выстрел не попали». «Под какой еще выстрел?» Раздался за спиной косых, встревоженный голос Карпиньета. «Если там что с моим зомбикастером случилось? о о о Горесно завыл он, увидев, что осталось от его инструмента. «Зомбикастер, зомбикастер!» – недовольно буркнул Триф. «Я уж подумал, что вы тут очередной трофей погулять выпустили. Нечего на второго пилота из-за угла прыгать и кусаться». «Да я тебя сейчас сам здесь загрызу!» – скинулся пришедший в себя Скорпиньета. «Ты хоть знаешь, сколько мне трудов стоило этот инструмент выдрессировать!» «То-то он от тебя так рванул», — усмехнулся ему Триф. «Ну, давай, грызи, чего встал. Или бластера боишься. Так я его сейчас секунданту отдам, и мы спокойно подеремся». «Ох, давно я морду членистоногим не бил», — довольно произнес он, разминая пальцы в предвкушении потасовки. «Бластер убери», — непреклонным тоном потребовал Кали. «А он коготь свой с хвоста пусть отстегнет». то он ему ответил «Лопни башка». «На равных так на равных. Кто секундантом будет?» Кали молча подошел к ним и отобрал опасные предметы, занеся их в каюту подальше от греха. Противники встали друг против друга, осторожно прощупывая воздух всеми своими конечностями. «Похоже, здесь сейчас будет очень тесно», – подумал Косых. И под прикрытием, заполнивший половину коридора Туши Цади, проскользнул в противоположную часть коридора, справедливо полагая, что дуэль может свободно перерасти в коллективную потасовку. А ему в нынешнем блаженном состоянии опьянения меньше всего хотелось сейчас получить по морде. «А то и вообще затопчут», – подумал он. Это танк наступит и не заметит даже». нет я не трус но врагов пока лучше не наживать с этой мыслью он бочком направился к ближайшему лифту не выпуская из поля зрения толпу в коридоре там уже вовсю шла азартная возня пыхтение и смачные удары слышен был только трубный рев цаги лапы лапы не ломать мне рабочий гитарист надо а не инвалид дожидаться окончания потасовки косых не стал Осторожно пробираясь вдоль стены, он вполз в лифтовую шахту, скомандовав «Домой!». Лифт послушно выплюнул его на родном восьмом уровне. Косых осмотрелся, пытаясь понять, где его каюта. Не понял и по старинному правилу правой руки отправился сканировать палубу, нажимая на все входные клавиши в поисках собственных апартаментов. Первая же дверь отозвалась мелодичным звоном, любезно растворившись перед набравшимся землянином. Недолго думая, тот вошел внутрь. Каюта, в общем-то, была похожа на ту, где он провел предыдущую ночь, но вместе с тем чем-то отличалась. «Фима» позвал косых знакомого каютного. Никто не отозвался. «И этот надрался», – неодобрительно произнес дядя Вася, делая несколько шагов налево в направлении спальни. К своему удивлению, он уперся в бежевую стену. «Нет, я точно помню, что спальня была слева», – с пьяной убежденностью произнес косых. «Или мы в коллапсар свалились с зеркальным изменением знака?» «Фима!» – еще раз возопил он все так же безуспешно. «Это мой номер или нет?» «Не ваш», – послышался сверху вкрадчивый голос. «Но может стать таковым. Спальня справа, если интересуетесь». «Интересуюсь», – буркнул косых, пытаясь сориентироваться на местности. Похоже, номер и впрямь был не его. Ну и черт с ним, раз пустой и приглашает. «Если хочешь спать в уюте, спи всегда в чужой каюте». Процитировал он морскую мудрость, вдолбленную в него еще в детстве родным дядькой, ходившим боцманом на Черноморском флоте. Мудрость оказалась вполне уместной и действенной. Разомлевший от звездной крови и пожилого бренди косых, дополз до спальни, нашедшийся действительно справа, а не слева, и не снимая одежды, повалился на кровать. Последней мыслью перед засыпанием был коротенький образ «не будить» и пришел сон. Через сколько времени он пробудился, косых не понял. В спальне царил приятный полумрак, не пробивавшийся сквозь веки и не мешавший сну. Не звенел ни один навязчивый будильник, не кричали под окном молочники. Тело просто выскользнуло из сна. и немедленно ощутила тяжесть в голове и сухость во рту. «Похмелье!» – обреченно подумал Косых. «А я даже не озаботился заказать себе чего-то к завтраку!» «Гидрид хлороводорода с производными длинномолекулярных структур растительного происхождения не желаете?» – поинтересовался вчерашний голос. «Фима?» – вопросительно проговорил Косых. «Каютный с дополнительным кодом ФИМа в данный момент находится шестнадцатью номерами дальше», – ответил голос. «С вами разговаривает каютный высшего класса номер двадцать семь шестьдесят восемь. Прикажете подать жидкость?» «Подавай», – еще не совсем разобравшись в происходящем, скомандовал дядя Вася, главным образом отреагировав на слово «жидкость», каковое в данный момент хотелось невыносимо. «Выполнено». Почти тотчас же отозвался местный каютный. Дядя Вася перекатился на бок и осмотрел место своего ночлега. Ничего нового, разве что расположение мебели и комнат зеркальное. А так все тоже. ну еще благожелательного Фимы рядом нет. Зато имелся чуть ли не литровый бокал с зеленоватой жидкостью. Прямо рядом с кроватью на хрупком передвижном столике. Только руку протянуть. Это-то как раз и было самым тяжелым. Где-то с четвертой попытки, косых перевернувшись на живот, по-пластунски все-таки добрался до искомого бокала. С некоторой недоверчивостью понюхал содержимое, лизнул и в три глотка выхлестал. В бокале оказался огуречный рассол. Но если и не рассол, то нечто совершенно неотличимое – «Идеальный вариант для оживления». Какое-то время он еще повалялся в кроватке, осознавая себя. «Не буду больше здесь я пить», – выдал он, наконец, глубокомысленную фразу. «Хотя какая этому разумная альтернатива», – тут же задумался он над своим дальнейшим времяпрепровождением. «А, вспомнил», – подняв вверх руку с вытянутым указательным пальцем, произнес он. «Язык пора учить, и чтобы навсегда!» «Тьфу, черт, допился!» «Только Гамлета мне сейчас и не хватало!» «Эй, ты, каютный, а ну, быстро отвечай, где сейчас, Шарна?» «Где всегда», – неторопливо отозвался каютный. «Первый уровень, четырнадцатая дверь. Дрыхнет, как положено медведю». «О, спасибо, друг», – довольно произнес дядя Вася, приподнимаясь на боку, и прислушиваясь к телесным ощущениям. Тело начало повиноваться. Косых слез с кровати, порадовавшись тому, что не пришлось тратить время на одевание, а заодно и удобству местной одежды. Целую ночь провалялся в беспамятстве и ничего. Никаких неудобств от сна в полной экипировке. И костюмчик правильный даже не помялся. С легким головокружением и точными координатами конечного пункта дядя Вася отправился в путь, в очередной раз зарекшись пить. Восхитительное чувство пустоты в голове не обмануло чувствительный лифт, отправивший косых на первый уровень. К его удивлению, здесь оказалось много чище, чем вчера на второй палубе. Впрочем, этому тут же нашлось объяснение в виде пузатого киберуборщика – вдумчиво пожиравшего солидную кучу мусора. Похоже, корабль стараниями Ольги начинал приходить в свой изначальный вид. Не задерживаясь у механического дворника, Косых побрел по коридору в поисках указанного 14 номера. Дверь, попытавшаяся было пресечь попытку Косых нарушить покой обитателя каюты, была гневно запинана и избита. Где-то на двадцатом ударе ногой она оставила все попытки избавиться от навязчивого гостя и включила внутренний контур побудки в виде тревожной сирены. Шарна выскочил в коридор на четвертой секунде истошного завывания сигнала. «А, это ты?» – сонно констатировал он, убедившись, что непосредственной опасности для жизни нет. «Ну, заходи, что ли, раз уж разбудил», – пригласил он косых. Тот не замедлил воспользоваться предложением. В номере медведя-телепата было чисто и пусто. Ни одной лишней вещи, да и к чему они, самодостаточному существу, проводящему больше времени во сне и чужих мозгах, чем в реальном мире. Стандартное убранство без всяких признаков личностных пристрастий жильца. «А ты что думал увидеть?» – ухмыльнулся шарно. бось каких-то монстров из глубин разума? Нет, мы тут проще живем. Поработали и спи, отдыхай в кроватке мягкой. А утром обратно в рубку. И так до самого вечера. Скукотища, если честно. Ну, почему же так печально? Ответил дядя Вася. Вот, например, я пришел. Ты тут давеча обещал меня языку вашему поучить. Вот и давай, начинай. Все какое-то разнообразие. «Это ты верно», – подметил, – отозвался Шарно. «А то действительно, курс проложили, груз оптимизировали, и что дальше делать? В долгую спячку ложиться надоело, всегда будет на самом интересном месте. Пить не хочу, а добычу уже предварительно подсчитали. Ты вроде при этом был. В общем, нечего делать, хоть тресни». «Ну, почему же нечего?» – возразил ему Косых. «А как же я?» «И, кстати, Ольга, она ведь тоже языка не знает вашего. Вот и будет тебе занятие до конца рейса. Учить двух членов экипажа местной азбуки. Интересное занятие, между прочим», – произнес он. «Я с детства к языкам был не способен. Справишься с таким тупицей?» «А то», – гордо ответил Шарна. «Еще не с такими дело имели. Так что можешь не волноваться. Все пройдет в лучшем виде». иди ложись на кровать расслабься и забудь обо всем напряжном мне так легче работать будет через пару минут встанешь с полным знанием метаязыка и основных диалектов а это не больно осторожно поинтересовался косых да ты что фыркнул шарно иди укладывайся и жди изменения а как я узнаю что оно произошло поинтересовался косых узнаешь ответил ему розовый медведь. Косых покорно направился к уже знакомой ему лежбищной конструкции, снял кроссовки, увалился на кровать. «Не так», тут же раздался голос Шарны. «На спину, руки вдоль туловища и не двигаться». «Сколько не двигаться», поинтересовался дядя Вася. «Пока процесс не кончится», ответил Шарна. «Не волнуйся, это недолго. Минут пять, по-вашему». Косых покорно принял описанную позу, несмотря на то, что ему сейчас больше всего на свете хотелось скрестить руки у себя на груди, уподобившись свежему трупу. Впрочем, после пары минут неподвижного лежания он даже начал ощущать некоторый комфорт. В конце концов, от него действительно ничего не требовалось, кроме полного покоя. А этого ему и хотелось больше всего. Он даже попытался задремать, поскольку вокруг все было тихо, мирно и спокойно. Однако легкая дремота на том и закончилась. «Все, можешь вставать и убираться отсюда», – ворвался в его расслабленное сознание голос Шарны. «То есть, как убираться?» – не понял Косых. «Комплекс обучения выполнен». — отозвался розовый медведь, не слишком довольный ранней побудкой. — Ты теперь знаешь все, что положено новому члену экипажа. Так что будь любезен, освободи каюту и дай хозяину спокойно отдохнуть. Много вас таких здесь шляется. — Ладно, ладно, — примирительно произнес косых, вставая с койки. — Только не говори, что я тебя напрягал. — Да не напрягал ты меня вовсе, — вымученно ответил шарно. — «Сам предложил подойти сюда с проблемами, так что жаловаться не на кого». «А теперь будь любезен, оставь меня в одиночестве, спать хочу», добавил он неприкрыто агрессивным тоном. «Ну, спи спокойно, дорогой товарищ», — ответил ему косых. «Пошел я дальше, чтобы не тревожить собравшихся». С этими словами он выбрался в коридор, оставив Шарну наедине с собой. «Интересно, чего это он такой неприветливый стал?» задумался дядя Вася. «Может, я действительно ему чем-то помешал? И, кстати, хорошо бы проверить, чему это я научился за пять минут лежания в кроватке. Интересно, есть здесь что-то текстуальное рядом? Или опять придется вниз к кормоедам спускаться, чтобы таблички прочитать?» Искомый текст нашелся довольно быстро. дядя Вася машинально, сунув руки в карманы, наткнулся на все тот же буклет-путеводитель. Быстренько достал и развернул сложенный в четверо лист. Окинул его взглядом. Ощущение осталось странное. Все понятно, кроме разве что непривычных знаков, складывающихся в слова. То есть увидел кучу иероглифов и тут же, не обращая внимания на их странный вид, Разом сглотнул информацию о том, что представительская яхта класса Тириан-8 способна принять на борт совершенно немереное количество пассажиров и еще больше груза, а уж по части отбиться от врагов и убежать подальше в пространство у нее вообще равных нет. То есть все те же уже известные ему тактика, технические данные корабля плюс информация о содержимом. В общем, ничего нового. Разумеется, за исключением того, что все это, дядя Вася, наконец, смог прочитать сам, не привлекая к этому никого из местных, что наполнило его глубокой радостью и самодовольством, а заодно и чувством мелкой пакостности по отношению к недружелюбно настроенному шарне. «Разбудил, говоришь, не ко времени», – ядовито прошипел косых. «Ну, так это недолго и повторить. В конце концов, почему это я один должен страдать незнанием? Это ваша галактоцентричность. Нечто Олька, не человек. Тем более член команды, квартирмейстер, без знания языка это ж все равно, что торговец, не умеющий считать. Любая скотина обмануть может». «Нет, пора брать власть в свои руки, пока дают». «Добьем этих зажравшихся сверхразумных!» С этой мыслью Косых направился обратно на свой уровень, будить Ольгу и доставать неприветливого Шарну. После легкой утренней пробежки, сыгравшей роль зарядки, он довольно быстро нашел свою каюту, но внутрь не пошел, помня манеры местного навязчивого сервиса. Вместо этого, недолго думая, направился к противоположной двери. Терзать ее, подобно каюте Шарны, он не стал. Просто вежливо надавил на гостевую кнопку и держал ее до тех пор, пока в проеме разверзшейся двери не появилась Ольга. Выглядела она вполне отдохнувшей и готовой к новым подвигам. «Что, опять какие-то проблемы?» – поинтересовалась она у стоящего перед дверью косых. «А, это ты!» Непринужденно зевнула она, вежливо прикрывая ладошкой чувственный ротик. «Ну что ж, с добрым утром. Только не говори, что выпить хочешь», – произнесла она. «Боже упаси!» – отодвинулся от нее косых, одновременно пытаясь понять, следует ли ему краснеть или, наоборот, восхищаться увиденным. Поскольку Ольга, немало не задумываясь о последствиях, предстала перед ним совершенно обнаженной. Взгляд косых, на какое-то время перестав подчиняться рассудку, плотно просканировал ее холеное тело. «А, ты об этом», – совершенно спокойно произнесла Ольга, отметив этот взгляд. «Только не говори, что ты никогда голых женщин не видел, а то я разочаруюсь. Ну, не могу я спать одетой, а ты меня прямо из кровати выдернул. Говори, что за срочность такая тебя сюда привела, а то обратно спать пойду». «Да я, понимаешь, только что от шарны», — кое-как совладав с собственной физиологией, ответил Косых. «Он тут в меня только что курс местного языка закачал и удивлялся, что я один пришел, в смысле, без тебя». «А что я ему так нужна?» — поинтересовалась Ольга. «Не знаю», — честно ответил Косых. «Только он хотел, чтобы ты к нему тоже подошла с тем же вопросом и, по возможности, поскорее, пока он в спячку свою знаменитую не впал». «Ну, это мы запросто», — ответила Ольга. «Ты погоди минутку, я только оденусь и немедленно отправимся к этому Соне».